Глава третья. Каин был зол настолько, что это грозило срывом маскарада из-за вышедших из-под контроля эмоций. Буквально пару часов назад его вызвала к себе королева Зелерии и сообщила, что желает пообщаться с магистром де Круа. Как оказалось, кто-то вырезает хорницев целыми семьями. В принципе, темному богу было бы наплевать на проблемы людишек, но хорнийцы оказались потенциальными верующими. Теперь Кайн скрепил зубами, пытаясь понять, как он мог такое пропустить. До этого момента все думали, что эксперимент Харна не удался, а теперь оказалось, что оборотни не только обращались раз в месяц, но и могли спокойно управлять тьмой. Больше всего злил тот факт, что благодаря Харницам можно было бы собрать столько энергии, сколько не даст ни один выпитый, даже самый сильный маг. Главное склонить их на свою сторону. Логично, что Каин был в ярости и мечтал стереть в пыль всю зелерию разом, собственными руками, за уничтожение потенциальных верующих. Глядя на костер, пылающий в лагере, который разбил их отряд в чищобе Бихарна, Каин пытался успокоиться. Они находились тут уже третий день, а его до сих пор трясло от злости. Внезапно к нему подсела Элина, которая долго наблюдала за командиром метаморфов и не могла понять, чем вызван его хмурый вид. «Да чего уж там хмурый?» Откровенно злой. От одного взгляда на мужчину адепты старались поскорее скрыться в своих палатках и не высовывать оттуда носа. «Что случилось?» — поинтересовалась Элька, которая все-таки взяла на себя обязанности парламентера по просьбе ребят. Те заявили, что командир разговаривает только с ней и магистром Декруа, поэтому пусть они и разбираются. «Ты с трудом сдерживаешься, чтобы не начать все крушить?» Ярость моментально схлынула, будто волна прибоя уступив место удивлению. Каин посмотрел на девушку и сам не заметил, как начал улыбаться, даже несмотря на беспокойство о такой осведомленности. Все-таки сложно было принять, что он не смог скрыть свои эмоции, и те вылились на окружающих. «Не обращай внимания», — насторожно произнес он. «Просто семейные проблемы». «Жена?» — вновь задала вопрос Илина, внимательно наблюдая за мужчиной. «Нет, я не женат». От чего то смутившись, произнес Каин. Как-то в его сознании не укладывалось само понятие «женитьба». Но тут перед глазами возникла чудесная картина, где они заходят в храм вместе с Элиной, и они произносят клятвы верности. Тряхнув головой, темный бог пришибленно пробормотал. «Извини, не могу рассказать, это вроде как государственная тайна». «О, так ты имеешь в виду семью со стороны королевы?» Понятливо протянула девушка и тепло улыбнулась, отчего сердце Каина совершило кульбит. «Не переживай, все обязательно наладится. Любую проблему можно решить, главное не терять голову». Мысленно усмехнувшись, Каин подумал, что Илина, как всегда, права. «Почти. Пусть не любая проблема решалась столь просто, но вот без головы никакое решение и не потребуется. Как говорится, не в бровь, а в глаз». Стараясь не рассмеяться, он достал из сумки с посудой кружку, решив, что упускать столь удачный момент глупо. Налив туда чай, Каен незаметно добавил в питье каплю крови и приправил напиток чарами, чтобы даже после крохотного глотка девушка не могла отказаться и выпила все до дна. Держи, это очень вкусный чай. Тебе понравится, протянул он кружку Илине. Спасибо, что пытаешься успокоить. Я это ценю. Всегда пожалуйста улыбнулась девушка, сделав осторожный глоток. Чай действительно был невероятно вкусным, с ароматом лесных ягод, что напомнило или не детство, Точнее, визит лири, где та угощала таким же напитком. Несказанно удивившись, девушка уже хотела поинтересоваться, где командир нашел такой чай, как у нее слегка зашумело в голове. Пошатнувшись, она ухватилась свободной рукой за плечо Каина и закрыла глаза. Темный бог довольно ухмыльнулся, готовясь унести Илину в палатку, но та внезапно открыла глаза и нахмурилась. Поскольку головокружение прекратилось довольно быстро, она списала все на недосып и поднялась с бревна со словами. «Что-то я очень устала сегодня, так что пойду спать. Спокойной ночи. Не грусти». Быстро допив чай и даже не удивившись, что напиток слишком холодный для кипятка, она направилась в свою палатку. А Каин смотрел вслед Илине в полном недоумении и хлопал глазами. По идее, она должна была потерять сознание, а не вскочить на ноги и побежать спать. И теперь мужчина пытался понять, каким образом у нее настолько быстро началось привыкание и прошла первая адаптация. Бросив бесплодные размышления, Каин поднялся и ушел к себе, призывая тьму. Он знал, что то общалась с Элиной, но сам почему-то до последнего оттягивал встречу. В последнее время он все реже старался видеть со тьмой, которая ужасно раздражала такой самовлюбленной и эгоистичной дамочки темный бог не встречал никогда. К тому же его ужасно бесило, что этот отголосок постоянно изображал Илину и пытался втереться в доверие. Как прошел разговор? Холодно поинтересовался он, сразу задавая тон беседы. Что она сказала? Пообещала, что придумает, как удержать разлом открытым. Прошелестела тьма. А еще возмущалось, что над ней ставят эксперименты. Каин громко рассмеялся, представив себе диалог девушки с тьмой. «Потрясающе! Только Илина могла все так извратить. Он предложил ей бессмертие, а она считает это экспериментом». Отсмеявшись, темный бог задумчиво постучал пальцами по столу и задал очередной вопрос. «А по второму вопросу?» Тьма слишком явно разнервничалась, что не понравилось Каину. Неужели Элина смогла ее обмануть и убедить, что ничего не испытывает? Она заявила, что смертные трепещут перед богами, и все отрицала. Еле слышно произнесла тьма, считая, что бог злится. И сказала, что сама решит, кого бросать, а кого нет. Палатку вновь наполнил громогласный хохот командира, отчего тьма вздрогнула и попятилась. Веселье темного бога никогда не заканчивалось без жертв. А сейчас в этой палатке присутствовали лишь двое. И если он не решил самоубиться, значит роль жертвы отведена тьме. Но Каин не обращал внимания на перепуганный отголосок тьмы и продолжал хохотать, не в силах остановиться, будто услышал шутку века. «Наивная!» — сквозь смех выдавил он. думалось же!» «Трепещут!» «Чуть позже я покажу ей разницу между трепетом и страстью. Раз Круа до сих пор не справился с этой задачей, Тьма поняла, что смех Каина вызван отнюдь не гневом, и выдохнула с облегчением. Хоть это и было странно, видеть темного бога радостным, но все же лучше, чем пытаться выжить после его гнева. Вот только стоило ему замолчать, как тьма вновь испугалась и поспешила развеселить Каина, быстро пробормотав. «А еще я взяла с нее обещание не убегать от вас в ужасе. К тому же Илина определенно становится темной, и вы уже можете попытаться с ней пообщаться без постоянной необходимости скрывать свою суть». «Это радует. Хвалю», — протянул он, отчего тьма зарделась. «Что по поводу сестрички? Илина ничего не рассказывала?» «Нет, только спрашивала, кто это был». Печально отозвалась тьма, боясь, что сейчас Каин все же разгневается. «Я не могла не ответить, но пока сказала лишь то, что Леорин — ваша сестра. Теперь Илина требует, чтобы я рассказала больше о богине судьбы. Это было условием нашей сделки». Ничего страшного задумчиво произнес Бог. Она в любом случае узнала бы о Ле. Хорошо. Можешь немного рассказать о леарин но лишь ту часть, где я вернулся темным богом. — Свободно. Что делать дальше, ты знаешь. Только помни, Элина должна поверить, что это ее мысли. — Слушаюсь, хозяин. Раздался шепот в ответ, и тьма исчезла. Прищурившись, Каин проводил отголосок взглядом и уселся в появившееся из воздуха кресло он серьезно задумался над причиной вмешательства сестры. Только дурак мог не обратить внимания на ее действия, поскольку Леорин не рискнула этого сделать даже в прошлый раз. А ведь тогда он ушел на завоевание одного из самых неприступных миров. Ничего действительно стоящего в голову так и не пришло. Единственное, до чего смог додуматься Каин, так это приписать Лео желание помешать ему попасть домой. Но слишком уж странно и натянуто выглядела такая интерпретация поступка сестры. Поняв, что больше ничего не придумает, пока лично не пообщается с Леорин, Каин поднялся и пошел обратно к костру на дежурство. Лучше уж отгонять всяких монстров, чем ломать голову над причинами поступков богини судьбы. В то же время Илина лежала в своей палатке и ждала, когда к ней придет Дарион или Эш. Вот уже третий день хранители заседали по вечерам у Эша и чем-то там занимались, но ничего не рассказывали, что огорчало. Конечно, девушка прекрасно понимала, что ее мысли мог узнать Каин и тем самым сорвать все планы хранителям. Только порой все равно становилось до ужаса обидно. Правда, сегодня был день иной крайности. Сегодня или не было индифферентно, или другими словами, наплевать. Она не возражала против отсутствия и молчания хранителей и даже ни о чем не спрашивала. Какая разница? Ей в любом случае ничего не скажут. Так смысл дергаться и переживать? К слову, о таком загадочном равнодушии. Последние два дня Илина начала замечать за собой довольно странное поведение. То ей хотелось всех пожалеть, то убить. Порой становилось плевать на все, и абсолютно каждый человек вызывал лишь глухое раздражение. А временами она впадала в состояние, когда любовь к ближнему захлестывала ее с головой и хотелось плакать от умиления. Какое состояние ее пугает больше, девушка и сама не определилась. Дарион объяснил, что это реакция на изменения в организме. Жаль, только не сказал, когда это все закончится. Так вот, сегодня Элина была фаталисткой и считала, что все происходящее уже давно предрешено, поэтому нечего дергаться, пытаясь что-то изменить. Отсюда и равнодушие, медленно переходящее в полнейшую апатию. Единственное, что не давало спокойно погрузиться в мир безразличия, странность, происходящая во время каждой вылазки к монстрам в последние дни. Монстры постоянно пропадали, «Нет, это не шутка. Они реально исчезали прямо из-под носа. Не все, конечно, но один-два во время боя растворялись, словно мираж». Когда Элина спросила об этом Эша, тот сначала сказал, что ей показалось. Много раз. А после вовсе потребовал не обращать на это внимания и заняться чем-то более полезным. Например, подготовиться к новому учебному году, который должен был начаться через месяц. Вот на этом логика девушки и сломалась». Зато все чаще начали возникать подозрения в отношении хранителей. Порой Илена действительно забывала о пропаже монстров и о своих подозрениях, но потом резко вспоминала и не могла уснуть по полночи, все размышляя на тему загадочных исчезновений. Кроме того, подозрения подогревали и необычные мысли, возникающие в голове помимо воли, которые ставили в тупик ее саму. Например, вчера отряд наткнулся на целый выводок грилонов, особей пятьдесят. Все было нормально, завязался бой. Но эти мерзкие тварюшки тоже изменились. У них появились когти, способные одним движением перерубить камень. А еще они начали плеваться ядом. Илина предложила Кайрину с Люком простой план — собрать всех тварей в кучу и сжечь. Адепты сомневались ровно до первого плевка, когда перед Кайрином растворилось дерево, за которым тот прятался. Тогда Элина с Каем принялись атаковать ментально Грилонов, насылая на тех страх, изгоняя весь выводок в одну точку. Все шло по плану. Люк подталкивал монстров порывами ветра. Дайра, сообразив, что они делают, достала амулет, который позволял удерживать Грилонов на месте. В общем, идиллия. Правда, адепты настолько увлеклись, что не заметили еще один выводок тварей, подошедших к ним с другой стороны. Когда Люк запустил собранную кучу монстров огонь, Боевая группа радовалась, как во время фейерверка, но тут за их спинами раздался боевой клич, похожий на стрекот, от чего ребята вздрогнули и похолодели. Благо яд, которым Гриллоны атаковали ребят, прилетел в щит, поставленный в последними каштеарам. Так вот после этого Эш начал кричать на адептов, обвиняя в невнимательности и безрассудности. Особенно досталась Илине, поскольку именно она неправильно оценила ситуацию и чуть не подставила всю свою группу. Вроде хранитель и ругался за дело, и девушка даже была с ним согласна. Но в голове внезапно возникла до ужаса странная мысль. А вот Каин обязательно поддержал бы эту авантюру и в случае опасности молча помог. Он бы не стал кричать и обвинять, а вместо этого похвалил. Ведь это был очень удачный ход, мы избавились от всех тварей разом. Никто же не ожидал, что Грилоном придет подкрепление. И если Ирина не могла узнать, о чем думают хранители то Эш прекрасно слышал все ее мысли. Поэтому от неожиданности даже замолчал и прекратил ругаться. Разве что принялся смотреть на любимую с таким жутким беспокойством во взгляде, что ей захотелось саму себя пожалеть. А еще он явно переговаривался мысленно с Дарионом, который переживал не меньше брата. Однако, о чем они тогда беседовали, девушка не узнала. Вот и сейчас, когда в палатку вернулся Дарион, Элена не слышала ни одной его мысли но ощущала смутное волнение, связанное с ней. От этого настроение начало портиться окончательно, поэтому она отвернулась к хранителю спиной и сделала вид, что спит. Дар лишь тихо-печально вздохнул, но так и не заговорил. Пока была вероятность того, что Каин залезет в мысли Илины. им Сэшем приходилось тщательно закрывать свои мысли от подопечной. Так пролетела неделя. Практически все адепты начали коситься на Эльку, не понимая, чем вызвано ее странное поведение. Ранмир с Шелли пытались поговорить и выяснить, что происходит, но девушка лишь отмахивалась от чужого участия. К слову, это сильно раздражало. Вернувшись в особняк Кирии и Фелис, хранители узнали, что королева Зелерии пригласила Эша с Сайрусом на совещание по поводу харницев. В первый же выходной Иштяр вместе с Верховным ушли во дворец вместе с командиром, а Элина с Даром остались в комнате. Соответственно, никто не взял с собой Дариона, поскольку было бы сложно объяснить, зачем к королеве пришла адептка. Но для него это не стало сильным огорчением, поскольку, в отличие от Элины, хранитель мог увидеть все глазами брата. Зато девушка снова начала злиться, особенно после фразы Дара, что Эш сам все расскажет, когда вернется. Постепенно ее начало раздражать абсолютно все. Этот потерянный взгляд Дариона, когда он наблюдал за событиями через Эша, отсутствие новостей, его дыхание... Поняв, что сейчас начнет скандалить, девушка решила сбежать подальше от хранителей. Слишком тяжело ей было находиться с ними рядом последние дни. Ведь даже присутствие Иштиара больше бесило, чем радовало, отчего становилось совсем паршиво. В итоге она вскочила с кровати и направилась к двери, провожаемая напряженным взглядом Дариона, который так ничего и не сказал. Он, как и Эш, старался не трогать Илину в моменты, когда та злилась. Столь сильные эмоции могли спровоцировать разрушение блока а этого нельзя было допустить. Так что хранитель лишь сообщил брату, что девушка ушла на прогулку по городу, а сам обернулся котом и направился следом. Лучше уж сообщить всем, что ты не человек, чем вновь прозевать какое-нибудь нападение на подопечную. После Ракшаса и визита в Каина хранители старались не оставлять Ирину одну, хоть и не говорили об этом. Не подозревая, что Дрион следует по пятам, девушка вышла во двор, где столкнулась с Шелли. Глянув на подругу, Илина на мгновение позабыла о своих проблемах. Глаза мелтанки были настолько опухшими и красными, словно та рыдала всю ночь напролет. — Шелли, что случилось? — удивленно поинтересовалась Элька. — Ничего страшного, — отмахнулась подруга. — А ты куда собралась? Она внимательно посмотрела на Илину и поняла, что та в весьма подавленном настроении. Это было странно. Все же ребята привыкли за год, что Элька единственная, кто не унывал даже в те моменты, когда она не могла пользоваться магией. Решив не отмахиваться от чужих проблем, Шелли тихо произнесла. Или у тебя какие-то проблемы, да? Ты не молчи. Знаешь, порой надо просто выговориться. Если что, я тут, рядом, и никому ничего не расскажу. Но держать все в себе плохое решение». «Да нет у меня проблем!» — воскликнула Илина и неожиданно даже для себя всхлипнула. Вот теперь она изумила не только Шелли, но и Дариона, который даже не подозревал, насколько тяжело подопечный. Просто никто не знал, что Элька закрыла свои страхи и переживания от хранителей. Ей казалось, что они будут коситься и начнут убеждать, что все это ерунда. Только для девушки все происходящее не было ерундой. — Неужели все настолько плохо? — Шелли погладила Ирину по плечу. — Ничего непоправимого. — печально вздохнула та успокаивая очередной всплеск эмоций. Просто бесит все неимоверно. «Понятно», — протянула мелтанка и улыбнулась. «Значит так. Я собираюсь пройтись по городу. Надоело все до жути. Буду рада, если составишь компанию. Будем есть мороженое и жаловаться друг другу на свою суровую жизнь. Как тебе?» «Звучит хорошо», — Элина скривилась в ответ. «Особенно, если не придется изображать радость». «Никакой радости!» — хмыкнула Шелли, уводя ее к воротам. «Только уныние и жалобные стоны». На этом Илина не выдержала и все же искренне засмеялась, чувствуя, как внутри распрямляется невидимая пружина. К слову, Шелли сдержала обещание, и в кафе они сидели молча, думая каждый о своем. Пусть желание утопиться или же утопить хранителей исчезло, но все же Илина не была готова радоваться жизни, поэтому лишь уныло ковыряла ложечкой мороженое. Спустя час, поняв, что есть никто не хочет и даже сладости не доставляют удовольствия, Шелли предложила пойти на пляж. Илина поддержала эту идею, поскольку в кафе начало собираться все больше людей и к ним уже дважды пытались пристать какие-то парни. Пока девушки шли к морю, Дарион в панике позвал брата и показал ему, в каком состоянии сейчас Элька. Эш нахмурился, чем очень озадачил королеву Хилиму, а после самым наглым образом снова изобразил обморок. Просто он не успел придумать другого способа сбежать из дворца и решил действовать по старой схеме. А раз уж однажды помогло, то и сейчас должно было подействовать. Королева вновь испугалась и посоветовала магистру Декруа обратиться к лекарям. Но главного Иштиар все же добился. Смог улизнуть с королевского званного обеда и никого при этом не обидеть. А Элина в это время сидела рядом с Шели на валунах, утопленных в песке, и наблюдала за небольшим штормом на море. Вода потемнела, став мутно зеленый, вздыбившись волнами, словно взъерошенный кот. Погода была под стать настроению девушек, что, к удивлению, помогло успокоиться. И в итоге Ирина поинтересовалась. «Что произошло? Почему ты плакала?» «Произошло», — протянула Шелли, задумчиво глядя на воду. «И все ты замечаешь?» «Ладно, все равно скоро узнаете. Меня вычеркивают из семейного древа». Илина в шоке поперхнулась и уставилась на подругу. «Да что такого нужно было совершить, чтобы от тебя отказался весь род? Особенно учитывая, что Шелли является единственной дочерью и наследницей. Других детей попросту нет». Заметив реакцию Илины, Милтанка хмыкнула и снова заговорила. «Я никого не убила и не предала, честно, Эль. Просто мне выбрали мужа и назначили дату свадьбы на конец лета. А я?» Послала их всех к демонам. Девушка взяла в руку горсть песка и принялась пропускать его через пальцы, наблюдая за песчинками. Шум моря умиротворял, хоть на душе и было пасмурно. Элина была настолько ошарашена, что не рискнула лезть со своим сочувствием, и спустя минуту Шелли вновь заговорила. «Знаешь, когда я ехала в академию, то была в курсе, что так и будет. Да чего уж там, даже была готова исполнить долг перед семьей. Представляешь, я ведь свято верила всему тому бреду, который вдалбливали в мою голову с детства. Она горько усмехнулась. Но моя жизнь в Академии слишком изменилась. Элитная группа перевернула все с ног на голову, и теперь я просто не могу быть бесправной куклой. Просто я узнала, для чего нужны маги, и поняла, что смогу прожить без всей той мишуры, которую навязывали дома. «А отцу ты это объяснила?» Все же задала вопрос Элина. «Конечно, Эль, я бы не стала молчать. Точно не теперь». Но, понимаешь, ему наплевать на мои чувства и желания. Главное – деньги. Он решил продать меня своему другу из Сената. Старику пора на кладбище, а он собрался жениться. В пятый раз. Его предыдущие четыре жены скоропостижно скончались от тоски. Да, именно так и написали во всех газетах, представляешь?» Шелли передернула от омерзения. «Соответственно, я отказалась от столь щедрого предложения». И отец сказал, что не заплатит больше ни копейки за мое обучение. К тому же меня вычеркнут из рода Дойер. Замолчав, Шелли сердито поджала губы. Хоть она и старалась показать, насколько ей все безразлично, но опухшие от слез глаза говорили, что это вовсе не так. И словно в попытке убедить себя, она стукнула кулаком по колену и воскликнула. «Плевать! Жизнь дороже! Сама доучусь без посторонней помощи! Пусть и будет сложно!» Но я обязательно что-нибудь придумаю. — Что значит сама? — воскликнула Илина, совершенно позабыв о своих неприятностях. Оказывается, переживания о близких людях могли помочь справиться с любой напастью. — Не чуди. Я поговорю с Эшем и Марионом. Закончишь Академию, как и все мы. — Спасибо, Эль. Но деньги я не могу взять, а другим способом остаться в Академии не получится. — вздохнула Шелли, кляня свою принципиальность. — Это с каких пор ты перестала мыслить разумно? — возмутилась Элина. — Просто так тебе деньги никто и не предлагает. Подпишите долговое обязательство лет на шесть-семь. Доучишься, найдешь работу и вернешь долг. У вас же в Мелтании даже государство на таких условиях отправляет всех на обучение. — Долг? — задумчиво протянула Шелли и вдруг радостно улыбнулась. — Знаешь, а вот это было бы чудесно. — Договорились? Завтра тогда все и решим. — сказала Илина, а следом проворчала. — "Она да придумала тоже. Учиться она самостоятельно будет. Не сдержавшись, Шелли крепко обняла подругу. — Бывает такое, что люди, которые нас окружают, готовы прийти на помощь в любой миг. Просто мы забываем об этом в попытке решить все свои проблемы самостоятельно и часто сами загоняем себя в ловушку. Вот теперь Шелли поняла, насколько ошибалась, не решаясь рассказать о своих переживаниях. А еще Мелтанка беспокоилась об Илине и надеялась, что та сможет ответить на откровенность. «Эль, и все-таки что у тебя случилось?» Тихо спросила девушка. «Ты уже который день сама не своя. Я же вижу, но не знаю, как помочь. И это огорчает». «Все нормально», — вздохнула Элина, вновь погружаясь с головой в собственные проблемы. В отличие от Шелли, она не могла рассказать о богах, разломах, тьме и проблемах с хранителями, поэтому озвучила официальную версию происходящего. Как мне сказали, очередной скачок силы. Отсюда и странности. Но это очень тяжело. Настроение прыгает от эйфории до состояния «Никто меня не любит». И обратно. Жуть просто. И что с этим можно сделать? Шелли до ужаса стало жалко подругу. К сожалению, абсолютно ничего. Грустно прошептала Илина. Это нужно просто пережить.